Глава шестая. Четвертый секрет богатства. Корми своего вала Жизнь во дворце была легка и приятная. Уруксин не знал ни в чем нужды, мог заниматься науками и в ясной ночи следил за звездами, сверяясь с картами ночного неба. Ему осталась библиотека старого звездочета где была записана вся земная премудрость. Уруксин погрузился в изучение древних текстов. Кое-какие таблички растрескались и пришли в негодность. Уруксин отсылал их в мастерскую Ашура, чтобы его клинописцы изготовили новые. За эту работу Уруксин платил вдвое положенной цены, такова была его благодарность мастеру. Нередко он и сам посещал мастерскую, чтобы побеседовать со своим учителем. С царем Уруксин обычно встречался утром и вечером. Утром он узнавал, что приснилось царю в минувшую ночь. Вечерние же часы были посвящены беседам о божественном устроении мира и жизни человеческой. Иногда царь просил Уруксина рассчитать положение звезд, чтобы узнать благоприятный день для начала того или иного дела. Молодой звездочет делал расчеты на совесть, пользуясь табличками, которые достались ему по наследству от прежнего астролога. Уроксин быстро уловил связь между звездами и событиями, а потому предсказания его были точны. Царь относился к нему как к другу. Урук Син почти не сомневался в том, что властитель Вавилона даст ему разрешение на брак с Небадой. Юноша давно бы подал прошение, но Акад сказал, что пока не стоит обращаться к царю с просьбами. А еще Акад всякий раз предостерегал его от коварства других царедворцев. Но Уруксин, благодаря своей открытости и дружелюбию, находил тропинку каждому сердцу, и простые служители дворца и знатные придворные относились к нему вполне благожелательно. Более того, Уруксин завел дружбу с главным советником царя, который был близким приятелем царского эконома Эгила. Нередко они втроем собирались в одной из просторных беседок роскошного сада, пили инжирное вино и лакомились изысканными фруктами. Советник был человек образованный и так же, как Уруксин, интересовался мудростью древних. Часто Уруксин приглашал его в свои покои, где они вместе читали таблички и обсуждали то, что случилось в прежние времена. Советник слыл знатоком истории. Уруксин с восторгом слушал его рассказы о древних властителях двуречья. Друзья обсуждали события минувшего и размышляли, как стоило поступить тому или иному владыке. Уруксин высказывал свои мысли и часто замечал, с какой сосредоточенностью советник выслушивает его замечания. Молодому Очень льстило то, что опытный, умудренный в политике царедворец считает его соображения заслуживающими внимания. Так проходили дни. Уруксин был вполне доволен своей жизнью. Но со временем он стал замечать, что царь все реже и реже обращается к нему за советом. Их утренние встречи продолжались, как и было заведено, но в вечерние часы. Царь почти перестал его звать. Уруксин не придавал этому большого значения. Тем больше времени у него оставалось на занятия науками и свидания с Небадой. Девушка тоже жила ожиданием свадьбы и все спрашивала жениха, когда же он попросит у царя благословение на брак. Но Уруксин следовал совету Акада и не торопился с этим вопросом. Богатые подарки царского звездочета помогли семье Небады снова встать на ноги. Нищета отступила, и Уруксин не мог нарадоваться своей удаче. Приближался праздник середины лета. Жители Вавилона украшали свои дома и улицы города, чтобы вославить богиню Ашнан, покровительницу хлебов. Владельцы домов, стоящих на дороге от дворца к храму, продавали места на крышах и в окнах верхних этажей. Торговцы, лавочники, ремесленники, пекари и бродобреи отдавали свои деньги за то, чтобы увидеть главное зрелище праздника — торжественную царскую процессию. Уруксин, как личный звездочет царя Вавилона, тоже должен был присоединиться к свите. По обычаю, царь выбирал себе сопровождающего из особо приближенных царедворцев. Этого человека несли вместе с царем в сияющем паланкине, украшенном чистым золотом, под навесом из голубого и синего шелка с вышитыми золотыми львами и быками. Выбор спутника много значил. Царь в конце праздника щедро одаривал его и назначал наместником царского сердца. До следующего праздника этот человек получал повышенные жалования, и все придворные должны были служить ему, как самому царю. Многие прочили у Руксина на место царского спутника. Сам же юноша, будучи от природы скромным, не рассчитывал на такую честь. И от души порадовался, когда властитель Вавилона выбрал своим спутником на праздник главного советника. Уруксину было приятно видеть своего друга в изысканных и дорогих одеждах, восседающим рядом с царем. Блистающее золотом, сопровождаемые звуками труб и тимпанов, пышная царская процессия степенно следовала по улицам Вавилона. Каждый свободный житель и раб мог насладиться невиданным зрелищем. Каждая женщина могла хорошенько рассмотреть разноцветные наряды царедворцев, чтобы затем обсудить их с соседками. После того, как процессия прибыла в храм, царь принес богатую жертву, вознес хвалу богам, и процессия двинулась обратно. Лишь к вечеру царь и его свита вернулись во дворец. Там уже были накрыты пиршественные столы. Перед пиром царь начал раздавать подарки все царедворцы получили дары у руксину досталась большая и серебряная чаша для гадания украшенная звездами из самоцветных камней этот подарок вызвал недоумение среди придворных царь слишком скромно наградил своего любимца главный же советник напротив был одарен сверх меры ему царь пожаловал золотые украшения, дюжину рабов и плодородный участок земли в вавилонских владениях. Главный советник был объявлен наместником царского сердца и сидел на перу вместе с царем. Урук Син с экономом Эгилом и еще несколькими царедворцами средней руки расположились вдалеке от царского места. Ячменное вино развязало языки, и сотрапезники стали обсуждать внезапные и неожиданные возвышения главного советника. Урук Син сидел молча, ведь он был искренне рад за своего друга. Он понимал, что прочие придворные завидуют советнику, и потому речи их полны скрытого яда. Однако то, что сказал царский постельничий, Заставило молодого звездочёта насторожиться. Коварство дружбы во дворце «Не нам судить решение царя», — начал свою речь постельничий, «но вот уже половину луны царь призывает к себе главного советника и говорит с ним о делах государственных. Я слышу их разговоры, поскольку каждый вечер готовили царские покои к ночному отдыху. На Но то он и советник, — заметил другой царедворец. — Да, — согласился постельничий, — однако, признайте, друзья, никогда наш главный советник не отличался большой прозорливостью, ведь должность досталась ему по наследству. — Что верно, то верно, — подтвердил Эгил. Советник — человек не злой и веселый, но глубины суждений ему не хватает. Он начитан и хитер, на царских советах не говорит и слова, пока не выскажутся все, а затем присоединяется ко мнению большинства. Таков был и отец его. Оставив должность сыну, он передал ему и свою изворотливость. Я был немного удивлен, когда узнал, что царь совещается с главным советником в своих покоях один на один. «Удивился и я», — продолжал постельничий. Всякий раз, когда царь спрашивал его о том или ином деле, главный советник обращался к истории. Сначала он рассказывал о подобной ситуации, случившейся в глубокой древности, а затем говорил, как стоило поступить правителю, царствовшему тогда. После этого обычно наш владыка восклицал «какое мудрое суждение» и говорил, что советник указал ему наилучший путь. «Не можешь ли ты рассказать подробнее об одном из таких случаев?» — попросил Руксин. «Не хотелось бы выбалтывать царские секреты», — с сомнением произнес постельничий, «но об одном случае поведать могу» потому что царь уже издал указ, и об этом скоро узнают все жители Вавилона. Не дали, как четверть луны назад, царь спросил советника, что делать ему с иноземными пришельцами, которые наводнили Вавилон в последние годы. — Да, это настоящая беда, — откликнулись прочие сотрапезники. Они приносят сюда обычаи, которые чужды Вавилону. «Вместе с тем они приносят и знания, и свои умение заметил постельничий. «Руками пришлых мастеров и рабочих построены наши великие храмы, поэтому иноземцы нужны великому городу». «И что же ответил советник?» — голос Уруксина срывался от волнения. «Советник напомнил владыке об истории фараона», который был также смущен наплывом чужеземных племен в свой город. Фараон предпочел их выслать, и из-за этого случилась война, которая унесла жизни многих фараоновых подданных. Советник же сказал, что лучше было бы женить пришельцев на женщинах-египтянках. В таком случае чужеземцам волей-неволей пришлось бы принять все местные обычаи, а дети и внуки их были бы уже настоящими подданными фараона. «Воистину, мудрый совет!» — воскликнул эконом, поглядывая на Уруксина. «В одном я сомневаюсь, что эта светлая мысль пришла в голову советнику. Ему или кому-то другому, но царь намерен женить на Вавилоненках тысячу ремесленников и мастеровых, которые прибыли в наш город в последний год. Указ уже выбит на табличках, и скоро в нашем городе зазвучат тысячи свадебных труб», — сказал постельничий. Уруксин же сидел, будто громом пораженный. Ведь именно об этом случае с фараоном они беседовали с советником десять дней назад. Так вот почему главный советник — свел близкую дружбу с молодым звездочетом, прознав, что Руксин обладает даром проницательности, советник хитростью добывал у него нужные сведения, которые потом выдавал за собственную премудрость. Заметив его задумчивость, Эгил похлопал юношу по спине и в полголоса сказал «Не печалься, Руксин, это дворцовая жизнь» будешь осмотрительней». На следующий день Уруксин оседлал коня и поехал к Акаду, чтобы поведать о случившемся. Старец выслушал его спокойно и, казалось, совсем не был удивлен словам звездочета. «Этого следовало ожидать, ученик мой», — произнес Акад после своей обычной паузы. «Но сделал ли ты какой-то вывод из всего этого?» «Да, учитель», — ответил Уруксин. «Я не буду больше столь откровенен с главным советником, да и с кем-либо еще». «Это правильно», — улыбнулся Акад. «Тебе следует быть более сдержанным в речах и водить осторожную дружбу с любым из старидворцев» но это только половина вывода. Что еще стоит сделать тебе, Уруксин?» Звездочет задумался. «Не знаю он наставник». «Что ж, пора вновь испачкать твои руки в глине», — сказал старец. «В ближайший свободный день отправляйся в мастерскую Ашура и садись за свой ученический стол». Незазорно царскому звездочёту наносить клинописные знаки на сырую глину. Этим ты уподобляешься богу мудрости Набу, который чертит на небесных табличках судьбы людские». Так Уруксин, царский астролог и звездочёт, вновь попал в клинописную мастерскую. Он пришел к Ашуру в своей старой одежде обычного подмастерья, а роскошный наряд звездочета оставил во дворце. Лавочники, завидев его, идущего пешком по узким торговым рядам, не могли глазам своим поверить. Это ли великолепный Уруксин, приближенный царя? Мастер Ашур, впрочем, не был удивлен визиту своего бывшего управляющего. Акад предупредил его, что Уруксин придет, чтобы познать, новую мудрость. В ученической уже все было готово. Глина, вода и свежие клинья. Уруксин с удовольствием взялся за свою прежнюю работу. Но прежде всего он взглянул на образец, с которого ему следовало переписать старую вавилонскую поговорку. Она гласила, «Чужой вол ест траву, а свой — Голодный лежит. Сосредоточившись на работе, Уруксин старался проникать в смысл пословицы. Но снова ее тайная мудрость была для него словно окутана туманом. Начертав ее десять раз по четыре, как и было положено, Уруксин смыл свои руки, снял кожу на передник и покинул мастерскую. Он направился в дом Акада, чтобы получить разъяснение об истинном смысле поговорки. Что ты понял сегодня, Уруксин? Задал вопрос его ветхий учитель, мудрец и самый богатый человек в Вавилоне. Мне стыдно признаться, наставник, но. Ничего, отвечал Уруксин. Какие-то валы, трава. Какие-то. — удивился Кат. Разве не сказано в поговорке «свой» и «чужой»? — Речь о твоем собственном воле, Уруксин. — У меня во владении есть поле и несколько пар волов, которые вспахивают его, — сказал Уруксин. — Мне подарил его великий правитель, царь Вавилона. Но я не бывал на том поле, лишь получаю доход от него. Что такое вол у Руксин? Это тот же бык. А бык, как ты знаешь, божество в виде животного. Быком называют судьбу. Борозда, которую он оставляет в поле, — это путь человеческой жизни. Иносказательно. Вол — твоя собственная жизнь, но ты предпочитаешь кормить вола чужого. «Теперь понимаешь, о чем говорится в пословице?» «Смутно, наставник», — тихо проговорил Уруксин. «Видно, царская служба сделала меня последним глупцом». «Не глупец ты, Уруксин», — рассмеялся Акад. «Ты лишь молодой и не имеешь опыта». Эта поговорка прямо указывает тебе на то, что случилось между тобой и главным советником. Ты кормил его вола, а надо было кормить своего. Ты обладаешь прозорливостью и умножаешь свои знания. Из этих качеств тебя и взяли во дворец. Но ты не приносишь свои знания царю. Он получает их через посредника. Стоит ли удивляться что посредник и получает награду. «Боги милосердные, ты прав, мой мудрейший учитель!» — скричал Уруксин. «Как же я не понял этого с самого начала!» «Чтобы понять эту истину, нужно пройти сквозь печальный опыт», — ответил Акат. «Каждый истинный мудрец совершает эту глупость, раскрывает премудрость недостойному» отдает сокровище явному вору. Иди, уроксин и впредь не корми чужих волов. Заботься о своем вале, ведь это твоя собственная судьба. Корми его лучшей травой, которая у тебя есть. Пусть твои знания работают на тебя, а не на кого-то другого. Дашь ли ты мне и в этот раз особую молитву? Чтобы я мог лучше следовать этой заповеди, спросил звездочет. Хорошо, что ты вспомнил о молитве, мягко произнес старый мудрец. Это значит, что сердце твое готово впитывать мудрость древних истин, и оно жаждет молиться. Конечно же, я дам тебе молитву. Это молитва о благом молчании и уместных словах. Твори эту молитву во второй половине дня после обеда. И тогда ты будешь знать, где промолчать, когда слова излишни, и что сказать, когда нужно будет говорить. Молитва о благом молчании и уместных славах В благом молчании была зачата Вселенная. В благом молчании дух человеческий входит в семя плоти, из которого затем развивается плод и рождается дитя. В благом молчании возникают благие идеи. Благое молчание — это матка, в которой взрастает счастье человеческое. Разум мой, научись молчать. Мысли кишат в тебе, как навозные черви в грибной яме. Не уподобляйся грязной яме, но очистись и стань пустым и высоким, как небо. Небо ясно, в нем светит солнце либо луна, его украшают звезды, и любое облако в нем не случайно. Облака можно уподобить словам, но словам уместным. Как облако закрывает небо лишь для того, чтобы послать на землю дождь, либо даровать прохладу тени, так и слова должны быть уместны и целесообразны. Благое молчание и уместные слова — это ключ к успеху в жизни. Когда мы знаем, где смолчать, а где молвить слово, мы остаемся в дружбе со всем миром и не вредим себе. Неуместные слова — корень всех недоразумений. Причина того, почему наши цели не достигаются, а желания не исполняются. Вот притча о том, как важно молчание. Два жреца сложили костры и положили на них жертвенных животных. Тут они стали спорить о том, чьи мольбы достигнут неба, а к чьим словам боги останутся глухи. «Я», — говорил первый жрец, — «Буду молиться так истово, что Бог спустит огонь с небес и подожжет мой костер». Второй отвечал, что Бог услышит именно его молитву и зажжет его костер. Оба кричали так, что не слышали не только друг друга, но и самих себя. Третий жрец пребывал в молчании. Он знал, что цель жертвы — союз с Богом, и все, что нужно человеку — совершать положенные действия. Он думал не о себе, а о Боге. И в тот момент, когда третий жрец уже собирался подпалить свой костер, с неба сошел огонь и поджег его жертву. Эта притча говорит, что молчание часто бывает более ценным, чем слова. «Не говори слишком много, разум мой, но взвешивай каждое слово». Невзвешенные слова пусты, они не стоят ничего, но они могут быть ядом, который отравит жизнь говорящего. Тебе даны два уха и один рот, так что дважды послушай и один раз скажи».